Часть третья, глава пятая. В зале для торжеств накрыли широкие деревянные столы. За ними пировали волкодлаки и бральдарцы. Музыканты играли настолько задорно, что уже добрая половина гостей пустилась в пляс. Азер и Лэндон Финч сидели во главе стола, довольные тем, как им так легко удалось договориться. На Граку свесили все. И побег принцессы и организацию переворота в клане. Бывший вожак охотников был объявлен в розыск в обоих государствах. За его голову назначили солидное вознаграждение. Однако оба лидера уверились, что, скорее всего, Грака скрылся в Новограде, последнем пристанище сторонников бывшего короля Гарри. И там же стоило искать и Анну, потому через семь дней после праздника объединенное войско планировало выдвинуться на север, чтобы успеть разгромить оппозицию до наступления зимы. Гальвин и старейшины поддержали Азры в этом начинании. Остальные либо находились в эйфории от последних побед и маячащего величия клана, либо молча наблюдали. Хведрунг сидел, склонившись над своей тарелкой с едой. «Чего с мурной такой?» Ударив по спине сзади, спросил Торбун. Вожак знахари повернулся к старейшине и предложил сесть рядом. Тот согласился поставив увесистую кружку с хмельным медом на стол. «А чего веселиться?» — угрюмо спросил Хведрунг. «Опять воюем, а дома все больше дел, которые требуют решения». «Ты про хоруга?» — отпив из кружки, уточнил старейшина. Бывший глава клана все еще сидел в тюрьме без каких-либо внятных обвинений и суда. Азар отмахивался от этого вопроса как мог. Сейчас процесс над Хоругом был бы ему невыгоден. У Азра не было веских доказательств вины вождя. Кроме того, Хорук имел уважение в клане, и напоминание о том, что он может быть предателем, могло легко расколоть общество. Пока же Хорук временно отстранен от должности и временно арестован. Но слишком уж затягивалось это время. Так что война оказалась очень даже уместна. Она отвлекла бы остальных и сплотила бы клан вокруг Азра. «И про него!» — кивнул вожак клана знахарей. «И про выборы нового вождя, нового совета и нового вожака охотников». Эти вопросы тоже пока повисли в воздухе. Азер хотел видеть новым вожаком охотников своего помощника Киву, но в стае тот не был слишком уважаем. Охотники скорее бы выбрали Хартига, но его казнил Лэндон Финч, когда понял, что принцесса выскользнула из рук» и все же оставалось немало опытных волкодлаков, которые могли бы составить солидную конкуренцию Киви. Киве. Но все могло измениться в одночасье, как показывала практика последних месяцев. Во всяком случае, такой расклад не удивил бы Хведрунга. «У знахари теперь прибавилось работы», — промолвил Торбун. «Много раненых. Думаю, что ты устал». Хведрунг отрицательно качнул головой. А мне кажется, что тебе стоит немного отдохнуть. В последнее время на вас с женой так много свалилось. Я бы на твоем месте попросил вождя о небольшом отдыхе. Оставил вместо себя кого-нибудь из своих, а сам взял лодку и порыбачил недельку или другую в глуши. Развеялся бы заодно, да и рыбы на зиму наловил. Турбун, наша армия через неделю выступает в поход. Надо подготовить знахарей, ты о чем? «Иногда стоит отойти в тень, чтобы не сгореть на солнце», — промолвил старейшина и сделал очередной глоток. «Вот тебе совет. Забудь о всех тех неудобных вопросах, которые роятся в голове, по крайней мере, на время. Сделай это для всеобщего блага». «Откуда ты знаешь?» «За вами следят», — перебил вожака Торбун. «И за тобой, и за Ивы, и за Мерцем». «Я всегда хорошо относился к тебе, Хведрунг. И к Олене тоже. Но если ты начнешь мутить воду, Азар тебя растопчет». Хведрунг ошарашенно смотрел на старейшину. Только сегодня утром перед праздником вожаки стаи, которые считали, что Азар узурпировал власть, собрались для обсуждения составления плана. Сам Хведрунг высказал предложение, что лодочники Мерца могут помочь освободить Хорогу из тюрьмы когда охотники вместе с Азром уйдут в поход на север. И в тот же вечер об этом стало известно. Но кто предатель? Ведь их было всего трое. Торбом безошибочно угадал, что больше всего волновало его собеседника. «Я точно не знаю, кто именно донес Азру, но я бы на твоем месте оставил эту затею и на время похода уехал подальше из поселка». «Если знаешь ты, то знает и он». — мрачно промолвил Хведрунг. «Волкодлаки никогда не поверят, что я заговорщик», — продолжил вожак. «У меня слишком большой авторитет, а на совести Азры и так очень сомнительный арест вождя. В клане этого не одобрят». «Все так», — согласился Торбун. «Потому ты не арестован, а сидишь здесь со мной. Просто покинь поселок на время похода, не мути воду, и позже сможешь вернуться». Музыканты доиграли веселую мелодию и тут же завели новую, еще более громкую и озорную. Хведрунг склонился над духом старейшины и прокричал. «А если я откажусь?» «Тогда ты встретишься со своей дочерью уже очень скоро!» Хведрунга захлестнула волна ненависти к старику. Он хотел ударить по его морщинистому лицу, хотел сломать тому нос, выбить зубы, разорвать его на части, как вдруг... Вожак со стуком поставил кружку на стол и вышел из зала. Хведрунг шел по темным улицам поселка, не разбирая дороги. Ноги сами вынесли его к лечебнице. Ключ лежал в кармане. Он отпер дверь и молча прошел в рабочий кабинет. Там стоял массивный шкаф из сосны со стеклянными дверцами, запертый на ключ. Вещицы из заброшенного города, останки древней цивилизации. На стеклах красовались разноцветные узоры диковинных цветов. Сегодня такая ювелирная работа была технически невозможна. Хведрунг пару раз дернул за дверцу, но замок не поддавался. Тогда вожак обмотал тряпку вокруг кулака и разнес стекло в дребезги. Постояв немного созерцая содеянное, Хведрунг вытащил из глубины шкафа бутылку с крепкой настойкой. Пил он редко, потому бутылка была почти полной, сев за стол. Он начал пить из горла обжигающую жидкость, с каждым глотком постепенно забывая о смерти дочери, о разладившихся отношениях с женой и проклятом со свитой прихлебателей. Он пил, чтобы забыться, чтобы вычеркнуть последний месяц жизни хотя бы на одно мгновение. Наконец алкоголь ударил, дал в голову, и хведрумк отключился на полу. Солнце было уже высоко, когда знахарь открыл глаза. Во рту ощущалась сухость, а голова болела так, словно по ней вчера многократно били. Он посмотрел на бутылку, та валялась рядом пустой. Вожак знахари, наверное, никогда так сильно не напивался. С трудом поднявшись на ноги, Хведрунг тут же опустился на колени. Его стошнило прямо возле рабочего стола. Потом еще раз, и только после этого он смог встать и выйти из кабинета и направиться к выходу. В лечебнице, как всегда по утрам, кипела бурная жизнь. Однако появление Хведрунга оказалось для персонала неожиданным. Ни один из нахарей не видел, как вожак пришел сегодня на работу, и ни один еще не заставал своего лидера в подобном состоянии. Все шарахались от него, отводили глаза. Никто даже не поздоровался. Наконец Хведрунгу это надоело. «Эй!» — крикнул он. «Чего вы все на меня так уставились?» Волкодлаки Лаки молчать. «Вожак, тебе нужно срочно прибыть к Гальвину!» Наконец промолвил один из знахарей. «Для чего мне идти к нему?» Удивился Хведрунг. «Он еще не знает!» Раздался девичий голос из-за спины вожака. Хведрунг обернулся. Перед ним стояла юная темноволосая девушка Тесса с заостренными чертами лица. Она только два года назад поступила на обучение в стаю. «О чем я еще не знаю?» «Вчера вечером Гальвину было видение», — заявила Тесса, о котором жрец объявил сегодня на утренней молитве. Ему явился мертвый бог и сказал, что он благословит поход, если железные клыки принесут ему жертву. «Жертву?» — удивился Хвадрунг. «Но мертвому богу давно не приносили жертв. «Наверное, уже лет двадцать, а может и больше». «Особый случай», — произнесла Тесса. «Мертвый бог сам потребовал ее и сам вызвался защитить клан. Это великий знак». Хведрунг поморщился. Он не любил ни культ рединых богов, ни его адептов. Надо бы лучше следить за тем, кого набирают в клан. «А при чем здесь я?» — спросил вожак знахарей. И тут же мурашки пробежали у него по коже. Жертву мертвому богу приносили волкодлаков. Их убивали в храме триединых богов в специальном месте. Жертву выбирали из всех без исключения членов клана путем жеребия. Для этого служители культа записывали имена ныне здравствовавших волкодлаков и следили за тем, чтобы вовремя удалять имена умерших. «Тебя выбрал мертвый бог для своей великой жертвы!» торжественно объявила Тесса. Рвотный позыв подкатил горлу, и вожака знахаря вывернуло третий раз за это утро.